729. Ноябрь 25. -е. Преимущество странников-путешественников в том, что они постоянно меняют свое окружение, и аура их не прирастает к определенному месту. В этом заключается их свобода от власти нажитого угла над сознанием. Новые места, новые люди, новые впечатления не позволяют духу закостенеть в привычных условиях. О полезности движения и путешествий уже говорилось. Но как же быть в том случае, когда вследствие различных причин человек привязан к дому и не может оставить его? Тогда указываем передвижение в мыслях. Мысленные путешествия и полеты позволяют отрываться от привычных условий и являются преддверием к полетам тонкого тела. Отшельники и йоги могут не покидать свои пещеры, и однако это не мешает им быть там, где хочет их воля. Так что свобода или связанность с местом зависит от состояния сознания. Можно безвыездно где-то прожить и все же чувствовать себя гражданами всей планеты. Очень важно усвоить положение, где мысли, там и сознание, где мысли, там и мы. Так мысленно можно утвердиться в духе, в далеком ашраме. Главное — это не быть пришпиленным внутренне к непосредственному окружению. Но можно из этого окружения, вернее, в этом окружении создать свой ашрам, насыщая его соответствующими вибрациями. Одни создают из жилища, домик, тюрьму, сковывающий свободу мысли. Другие, правда, немногие — светоносный ашрам. Внешне как будто бы все одинаково, и стены, и вещи, и воздух. Но с точки зрения тонкого мира ашрам сияет огнями. Светятся книги и предметы, и насыщены вибрациями стены. Очаг светоносный сияет в пространстве и связан магнитно с тверденью света.